Часть вторая. Катаклизм. Глава 1. Венера. Я никогда раньше не был на Венере. Наши отношения с венерианами были довольно щекотливыми. Венеру освоили и заселили задолго до нашествия Друмов. Планета, как и предполагалось, была окружена густым слоем формальдегида, и прежде чем начать заселение, необходимо было сделать ее пригодной для жизни людей. Под руководством выдающегося ученого Пауля Андерсона началась физико-химическая обработка Венеры, известная под названием «Большой дождь» которая полностью изменила всю атмосферу. В результате планету окружил плотный слой облаков, но теперь они состояли из водяных паров. Был ускорен слишком медленный суточный цикл вращения Венеры и доведен до 28 земных часов. В ту отдаленную эпоху мы еще не знали космомагнетизма и необходимую энергию дали атомные станции – где мы использовали не распад атомов, тяжелых или легких, а гораздо более мощную реакцию аннигиляции материи. И гораздо более опасную. В 2244 году произошла катастрофа. По неизвестным причинам 7 из 10 атомных станций взорвались одновременно и почти над всей Венерой повисло облако радиоактивного газа. К счастью, период его распада оказался коротким – помощь уже начала пребывать с Земли, когда на нас обрушились Друмы. Тут всякая связь между двумя планетами прервалась более чем на тысячу лет. Все документы, которые могли подсказать Друмам, что у нас есть собратья на Венере, были спрятаны или уничтожены. А Марс был уже в их руках, если только можно так назвать суставчатые щупальцы Друмов. На Венере люди жили еще в городах под куполами из последних сил борясь за свое существование. На фауну Венеры радиация оказала неожиданно сильное влияние. До прихода людей на Венере не было никаких форм жизни, поэтому мы ввезли животных и растений с Земли. В основном это были различные виды из африканских и американских заповедников, крупные и мелкие млекопитающие, хищные и травоядные, некоторые насекомые. За сто лет нам удалось создать на Венере почти устойчивое экологическое равновесие. Большая часть животных погибла в результате атомной катастрофы. Некоторые наиболее стойкие виды не претерпели изменений. Зато остальные животные стали жертвой странных мутаций. И теперь на слабо заселенной Венере, особенно на слишком жарком для людей экваториальном континенте, обитали кошмарные существа. Немногочисленные и лишенные мощной техники колонисты Венеры, тем не менее, сохранили большую часть теоретических знаний, забытых на Земле за время владычества Друмов. И когда после отлета Друмов к нам прибыл первый корабль с Венеры, мы сумели быстро наверстать потерянное. Новая цивилизация расцвела на Земле, и мы опять вырвались вперед. Венериане вынуждены были, скрепя сердце, признать наше превосходство в могуществе и знаниях. Их собственная цивилизация в некоторых отношениях была более утонченной, чем наша, особенно в области искусства, а разделение на текнов и трилов менее четким. Их столица, Афрои, насчитывала немногим меньше жителей, чем Хурихольды, хотя все население венера составляло лишь ничтожную часть земного. Монтаж гигантских космомагнитов на Венере продвигался не так успешно, потому что у них не было больших городов-заводов. Однако мы стремились во что бы то ни стало спасти эту необычайно богатую минералами и плодородную планету. Я прибыл туда в сопровождении Хани, Ренни и целого штаба специалистов. Облака, вечно окружающие Венеру, лишь изредка позволяли видеть Солнце, поэтому здесь царил смутный полумрак, тягостный для только что прибывших землян. Все очертания казались неясными, размытыми. И здесь было невыносимо жарко, поэтому венериане одевались более чем легко. И глаза, приспособленные к полумраку, были заметно больше, чем у землян, гораздо светлее, обычно бледно-серого цвета. Но эта особенность была нестойкой. Дети от смешанных браков между венерианами и землянами всегда рождались с нормальными глазами. Рения происходила из венерианской семьи, но по какому-то капризу наследственности ее огромные глаза были светло-зелеными. Рения покинула Венеру еще в детстве, но хорошо помнила все обычаи своей родины и была для меня бесценным гидом. Благодаря ей я не так уж часто попадал в просаг. На Венере было пять материков – Три северных, из которых самый населенный, полярный, и два южных, протянувшихся от тропиков до южного полюса. В северном полушарии близ экватора разбросаны по океану цепь необитаемых островов, средняя температура там выше 55. Под почти непрекращающимися проливными дождями среди странных желтых деревьев на этих островах живут фантастические создания. лерми Огромный жук, способный своими клешнями перерубить пополам человека. Фория – далекий потомок земного крокодила. Бронированная рептилия длиной в 25 метров, тяжелая и медлительная, но способная на расстоянии убить любого зверя ядовитым плевком. И, наконец, горело гориллоподобная Эрикуба – загадочное существо, которое никто никогда не видел вблизи, потому что все, кто встречался с ним, погибали. На северных континентах фауна была не столь устрашающей. Здесь встречались слоны, крупные и необычайно умные слоны с раздвоенным хоботом, светло-желтые тигры, сочетавшие качества тигра и льва, и, конечно, флеа, шестиметровые летающие ящерицы неизвестного происхождения, которых молодые спортсмены на Венере приручили под седло. Венерианский пейзаж под низким сводом облаков – залитый рассеянным сумеречным светом, вызывал у землян щемящую грусть. Дожди без конца хлестали по серым просторам неглубоких океанов, и ветры постоянно пенили их. Берега почти повсюду резко обрывались нагромождением голых скал, но широкие мутные реки далеко выносили свои разветвленные дельты, где возревал необычайно крупный и вкусный венерианский рис. Молодые горы, едва затронутые эрозией, вздымали к облакам иглы черных и красных вершин. Экваториальные континенты сплошь были покрыты лесами из гигантских деревьев. Венерианские города поражали своим блеском и красочностью. Афрои, построенные из мрамора с ее широченными проспектами, огромными ступенчатыми террасами и великолепными памятниками, привольно раскинулась полумесяцем на берегу Казамирского залива Теплого моря. По сравнению с этой столицей даже Хурихольда казался захолустьем. Меня приняли члены правительства Венеры. В отличие от Земли, здесь не было совета властителей наук. Разумеется, некоторые властители были родом с Венеры или с Марса, но они все входили в земной совет, высшую инстанцию для всех планет. Как и на Земле, я осмотрел гигантские космомагниты. Их было всего два. Оба того же типа, что и у нас на Южном полюсе, поскольку на Венере нет ни полярных океанов, ни льдов. Для станции релейной связи, возводимых близ экватора, мы вынуждены были предусмотреть охлаждающие установки. Эти станции оказались необходимыми, потому что на Венере не было такой густой сети энергоцентралей, как на Земле. Всюду работы шли полным ходом. Неожиданно я получил приказ совета вернуться немедленно в Хурихольде».